Марина Роднянская «Спросите себя, для чего я причащаюсь?» — говорил отец Александр. «И ответ будет — для себя. Но причащаться мы должны не для себя. Мы — христиане, десант, посланный в мир. Бог на нас рассчитывает. Должна быть полная отдача, но ее не может быть вне общины». София Рукова Как-то летом восемьдесят второго или восемьдесят третьего года отец Александр после воскресной литургии позвал меня в свой кабинет. Там сидела незнакомая мне женщина. И отец сказал мне, «Вот, это Мария Андреевна. Я прошу вас съездить с ней на разок. Там несколько человек. И что-нибудь почитать с ними». Разумелось, священное писание. «Поделиться опытом молитвы... Ну, там сами увидите». Мы вышли с ней, на улице нас ждал какой-то мужчина. Его звали Георгий Петрович Шиловский, а его жену — Женя, Евгения Семеновна. Вместе с ним мы поехали в Заветы, как коротко мы называли станцию Завета Ильича. Этот разок превратился у нас во многие годы тесного общения, когда мы делились друг с другом, вместе молились о наших или иных болящих, о трудных ситуациях, читали священные писания но центром молитвы стал канон Божьей Матери, многими содержим напастьми. Наши встречи много лет регулярно происходили каждое воскресенье после литургии. Именно для этой группы я попросила однажды свою крестницу Наташу Ермакову изобразить на листке бумаги носилки расслабленного, куда мы могли бы складывать во время молитвы наши записочки с именами болящих и страдающих. Но Наташа создала нечто лучшее, нарисовала эти носилки на ткани, они чрезвычайно понравились отцу Александру, и он с радостью осветил их в алтаре. Теперь они висят у меня на стене, и я уже мысленно погружаю туда сегодняшних страдальцев, нередко и себя саму, и представляю Господу. Через несколько лет, когда Георгий Петрович уже переселился с семьей в новую деревню, это было его мечтой — быть поближе к храму. Мы уже не могли собираться в Новых Заветах каждое воскресенье после литургии, но любовь друг к другу и родственная духовная связь, создавшаяся в те годы, сохранились навсегда. Кто-то уже покинул этот мир, но остающиеся не забывают друг друга. А почему Новые Заветы? Вот почему. Уже в следующее, записанном в начале воскресеньем я попросила отца благословить меня снова на поездку в... И тут у меня совершенно помимо моей воли вырвалось «в Новые Заветы». У отца расширились глаза. «Куда?» Я повторила. «Э, «В Новые Заветы. Ну, куда вы просили в прошлый раз?» И тут он рассмеялся. На тот момент я начисто забыла, что у станции совсем иное название. Конечно, я не раз читала его в расписании поездов, знала, но у меня оно никак не отразилось в памяти. Так и пошло. «Иначе ни саму станцию, ни эту мою малую группу я даже не могла называть», и отец всякий раз при упоминании улыбался. Это было 1 января 1988 года. После литургии и новогоднего молебна отец Александр, как было заранее договорено, пришел к нам в малую группу, которая собиралась в доме тогдашнего церковного староста Георгия Петровича. У меня был обычай — устраивать в Новый год беспроигрышную поздравительную лотерею. В качестве выигрышей, за неимением средств, я использовала дешевые наборы пластмассовых мини-игрушек для малышей. Это были то дикие или домашние животные, то дорожные знаки, то фигурки людей разных профессий — санитар, связист, парашютист и так далее. Каждой такой игрушке я сочиняла текст с соответствующим пожеланием, который в шутливой форме содержал некий духовный подтекст. В тот день для такой лотереи я нашла набор теремок, где было семь маленьких зверушек — мышка, лягушка, еж, петух, лиса, волк и медведь. Каждому из них я написала соответствующий текст. Каждый тянул бумажку с названием «Зверушки». Надо было видеть всех участников, особенно отца Александра, буквально взорвавшихся от веселого смеха, когда он, такой большой и даже величественный в своем облачении, вытащил мышку величиной не более трех сантиметров. При ней был такой текст. «Мышка — маленькое существо, любознательное, всюду проникающее, любительница странствовать. Ее несправедливо называют «наружкой», что значит «замкнутая в себе» а между тем ее боятся могучие слоны. И это она явилась тем недостающим звеном, которое помогло ее куда более сильным соседям вытянуть большую-пребольшую репку. И, наконец, именно она, странствуя по необозримому полю, открыла теремок и явилась основательницей семьи нового типа. Пусть же в новом, 1988 году, она поможет вам обрести многие ценные качества. Все понимали, что поле — это Россия. Теремок — Сретенский храм в новой деревне. Большая-пребольшая репка — бесчисленные труды отца, а слоны — его гонители. Не предвидели только того, что именно в 1988 году для отца приоткроются двери на страницы журналов, на радио и на телевидении. Для этой группы по нашей просьбе отец написал молитву, которая теперь известна под названием «Молитва о единении». «Господи Иисусе Христе, Ты сказал нам, где двое или трое собраны во имя Мое, я там среди них. Ты не хотел, чтобы люди шли одиноко по жизни. Ты собрал нас, чтобы мы были единой семьей. Дай нам силы победить себе любви, гордость и властность». Дай нам исполнить Твою новую заповедь, чтобы мы любили друг друга, как Ты возлюбил нас. Дай нам терпение, снисхождение и власть над собой. Да будем мы едины, как Ты един со Отцом и Духом, по Твоей молитве и заповеди, чтобы в этом темном мире просветился наш свет, от Тебя идущий, и люди познали любовь Твою в любви Отца, в спасении Сына, и в причастии Святого Духа. Аминь. Олег Степурко В приходе была очень интересная форма молодежной тусовки. В певческом домике, который сняли в новой деревне, тусовались прихрамывающие, то есть те, кто работали при храме, например, пели. Эти люди создавали новый деревенский фольклор — частушки. Вспоминаю такую частушку. Как пойду на Солию, вижу Мишу Солию. Это про Мишу Завалова и его жену Олью Ерохину. В этом домике отец Александр проводил катехизацию перед Пасхой. Однажды я был свидетелем беседы. Тогда он говорил, у нас космическое предназначение. Мы призваны управлять галактиками. Я, да пожалуй, и все были потрясены такой грандиозной перспективой, которую он разворачивал перед нами. Людмила Улицкая До 1973 года в новой деревне я не бывала, ходила в домовую церковь одного старого священника, вернувшегося в Россию из-за и это по атмосфере скорее напоминало раннехристианские собрания первых веков, чем принятые в наше время византийской пышности богослужения. Такой вариант катакомб. Мне трудно было войти в церковь после его смерти. В новой деревне я почувствовал себя лучше, чем где бы то ни было. К тому же там сохранялся тот самый дух общины, где все друг друга знают, поддерживают. Отец Александр был одним из первых священников, кто возродил это раннее христианское понимание общины как семьи. До сих пор десятки людей воспринимаются мной как родственники, хотя некоторых имен я не знаю». Кроме этого духа родственности, в приходе отца Александра постоянно шла образовательная работа. Были группы, которые вели наиболее образованные, продвинутые люди из общины. Детские группы, спектакли ставили. Не забывайте, 70-е, 80-е годы, все под запретом, сотрудники из наружного наблюдения постоянно рядом, в лучшем случае в подъезде. Обыски идут, религиозную литературу изымают. А уж не дай бог, с запада найдут журналы или самоздат. В КГБ целый отдел существовал для надзора за церковью. Потом все эти сотрудники чуть не строим пришли креститься. Теперь можете видеть их в полном составе в храме Христа Спасителя на Пасху, в первых рядах.